Девушка, кстати, заняла позицию из за развалинно-продуктового магазинчика. Оттуда она осматривала окрестности в оптику винтореза. Вокруг типичный городской пейзаж: полуразрушенные дома, до да асфальт поросший травой. До стены отсюда километра полтора. Московская стена это, конечно, нечто, но Ленинградская ей не уступает. Говорят, Харьковская ещё круче, но Самара не верит. Круче просто быть не может. В мирное время любую символом человеческой исплоченности на стену можно смотреть бесконечно, а уж сейчас и подавно. Массив, отсекающий острог от территорий, освещен десятками, сотнями вспышек. Со стены стреляют по ленинградским захватчикам. Те тоже ведут яростный огонь. Командир варягов минут пять наблюдал в бинокль за боевыми действиями, пока его люди отходили от вояжа по подземелью. Самаре тяжело принять главенство Гурбана, уж больно не похож тот на командира ВС Ленинградской коммуны. Не требует докладов по уставу, не муштрует подчинённых. Гурбану, кажется, вообще плевать на субординацию, даже Ашот тыкает ему. И всё-таки есть что-то в этом немолодом человеке, какой-то стальной стержень. Иногда Самаре кажется, что под кожей Гурбана скрыта отливка металла без мяса и костей. От Мариши полковник узнал, что во время псидемии Гурбан потерял семью, лично убил пораженных слизнями родственников. Хорошо, что Самара сирота и холост. Гурбан оторвался от созерцания стены. «Маркус, Самара, ко мне!» Сказано было просто, без приказных ноток, но полковник сразу сделал шаг к командиру варягов. А что ты, Мариша, фаза и мальчишка Сташев прикрывали троицу, пока они по карте определяли маршрут дальнейшего выдвижения. Нам туда, Самара махнул рукой, указывая бойцам куда идти. Ни один варяг не сдвинулся с места. Мариша безучастно жевала сухую травинку, глядя мимо полковника. "Ага", скрипнул Маркус. "Туда? А как же?" Проводник направил отряд совсем в другую сторону. Но Самару удивило не это, от Маркуса всего можно ожидать. Его поразило то, что Гурбан не воспрепятствовал изменению маршрута, а ведь только что обсудили, как лучше подобраться к району сосредоточения. То есть Самара изложил своё видение, а варяги молча покивали, и по тому он решил. Полковник ошибся и снова заглупил, попытавшись выяснить в чём дело. Эй, уважаемый «Вы нас не туда ведёте!» – Самара шагнул к Маркусу, намереваясь схватить его за плечо. И взмыл в воздух. Эта фаза схватил полковника за грудки и без труда оторвал от изломанного асфальта. «Не выяживайся, дезертир! Такими, как ты, мы подтираемся!» Самара ни за что не взял бы его к себе. Чрезмерно мускулистых придурков нужно использовать в качестве вьючных животных. А потом, загнанных, пристреливать. Он потянулся за пистолетом, еще на подземной базе ему вручили АПС, вежливо попросив не стрелять в варягов. Но у любого правила есть исключение, как сейчас. Фаза прищурился, заметив его жест, и отпустил Самару, мол, давай, не робей, посмотрим, кто кого. Самара покосился на кулаки великана, каждый размером с голову мужчины. «Слышь, Фаза, ты нам языка не испорть, а вось сгодится еще, да, Мариша?» Нужен тебе хороший язык, а? Намёк Ашота был столь прозрачен и низок, что девушка на миг вспыхнула. Мальчишка Сташев кивнул на толстекая с непопеляющий взгляд, который Ашот предпочёл не заметить. Короткие чёрные кудряшки толстекая ещё не высохли после окунания в подземную реку, советская форма липла к телу. А ты, полковник, не заморачивайся, нельзя всё близко к сердцу принимать, инфаркт будет. Или пристрелят кто. Ашот хлопнул Самарова по плечу. Олег Борисович, у нас всегда так. И вообще, Маркус знает, что делает. Состроив недовольную рожу, фаза двинул за Маркусом, Маришей и Гурбаном, которых, казалось, ничуть не интересовали разборки внутри группы. Полковник в очередной раз поразился манере Гурбана руководить людьми. На первый взгляд, дисциплиной у диверсантов и не пахло, но второе и третье тоже. Только-только забрезжил рассвет, а настроение у Самары уже ни к чёрту. Ещё и ветер задул, подтягивая мрачные облака. Самара поспешила за варягами, а щетинившись оружием, группа быстро продвигалась по улице. «Заходи и живи!» Ашот указал на дом, неплохо сохранившийся на фоне остального запустения. И только он это сказал, на крышу опустилась стая ворон. Обычных птахни под слизнями. И дом просел, заклубилась пыль. Варяги ускорились, чтобы не попасть под обвал. Мне нравится мне это, ипотека, прокомментировал Ашот. Он вообще, как заметил Самара Парнишка неунывающий. Через пару кварталов на стенах домов появились яркие граффити, сделанные после псидемии, хорошо прорисованные венки из колючей проволоки, соборы без крестов и прочее в том же духе. Самаро эти художества не вдохновили, и не только его. Варяги, кроме Маркуса, встревожились, завертели головами. И всё это молча. У них был свой язык жестов. В развалинах впереди что-то хрустнуло. Все замерли. Гурбан, Маркус, Мариша, глядя в направлении движения, именно оттуда донёсся подозрительный звук. А что тогда Никола Сташев втыкал на случай, если враг окружил варягов? Сомнительно, что Замбаков даже обработанных стерхом можно подвигнуть на такой сложный манёвр. Они в принципе не способны организовывать засаду. Идти в лоб, не бояться шквального огня, умирать без страха это запросто. А вот тактика и стратегия им не по плечу. Минута, две, три. Не люди, каменные изваяния. У Самары даже спина затекла. Наконец Гурбан махнул рукой, мол, хватит тут прохлаждаться. Мариша, заметив сигнал командира, передала его Дану, а тот шлёпнул лошадо по плечу. Толстяк принялся разворачиваться. Стопа его зацепилась за тонкую проволоку, натянутую в траве над асфальтом, и само рыще только открывал рот, предупредить стал стека, чтобы не двигался, а чека уже освободилась и вспыхнула резанув по глазам и засвистела так, что уши заложило. Полковник залёг, и не только он, все варяги так сделали, все кроме Маркуса. Тот остался на ногах, как ни в чём не бывало. будто своим не взлетели в небо световые звёзды SM10, назначение которой не убить, но обнаружить противника. В общем, наши мели варяги изрядно. Те, кто поставил сигналку, знают теперь о том, что рядом чужаки. Засада, рявкнул Самара, выхватив АКС из кобуры, занять оборону. Это рефлекс, он привык командовать, не смирился ещё, что для варягов он меньше, чем никто в этом смысле. И без его чуткого руководства они действовали слаженно, рассредоточились, оружие на изготовку, никто и не подумал палить по сторонам, зря расходуя патроны, как это сделал бы любой гражданский на их месте. Присев на одно колено и вскинув к плечу оружие, все замерли, вглядываясь в полумрак, царящий в развалинах. И опять потекли минуты. Заморосил мелкий дождик, воздух насквозь пропитался влагой, над асфальтом повисла туманная дымка. И появились призрачные фигуры. Самара во все глаза глядела и все равно едва не проморгала их приближение. Так тихо и незаметно они двигались по битому кирпичу, щебню и осколкам стекла. Одна, две, три фигуры. Ладонь, обхватившая рукоятку пистолета, стала влажной не только из-за дождя. Ноздри полковника раздувались. Но Гурбан не спешил отдать приказ стрелять на поражение. Только появились фигуры, Маркус махнул ему, типа «погоди, командир». По всему получалось, что он завёл группу в ловушку и просит не стрелять в подельников. Неужели Гурбан этого не понимает? А остальные варяги? У них что, совсем инстинкт самосохранения отшибло? Их привели на убой, а они терпеливо ждут, что будет дальше. Самара решил, что первая пуля его АПС вышибет мозги из-под капюшона или что там вместо. А бесшумные фигуры всё ближе. Перешурившись, полковник покусывал нижнюю губу. Что-то в этих фигурах не так, неправильные они, слишком крупные, широкие. Не люди, понял Самара, на медведей похожи, только на задних лапах ходят. Палец подрагивал на спусковом крючке. Рука так и тянулась огладить усы, но любое движение сейчас выдаст диверсантов. Маркус не мог не понимать этого, поднимаясь в полный рост. Он махнул рукой и проскрипел: Привет доблестному патрулю. Слава богу. Фигуры замерли. В полнейшей тишине отчётливо послышались щелчки предохранителей. Это очень умные медведи, разумеют обращаться с оружием. После марширующих зымбаков Самара готов был поверить даже в волков танцующих лебединое озеро, не то что в вооружённых калашами козлапах. Богу слава. Донеслось в ответ на приветствие Маркуса